Взгляд навигатора Брендеса, когда я принимал у него вахту, показался мне осуждающим. Как же, уж от его-то внимания все произошедшее точно не ускользнуло. Не тот он человек. И внутри себя я взъярился. А сам-то ты, господин Рионель Брендес, способен хоть на какие-то сильные чувства. Вечно невозмутимый, с холодным выражением лица... Я и видел-то проявление эмоций на нем всего пару раз, в ситуациях, когда другие вообще голову теряли. И что я? Предал Николь, бросив ее и уйдя к другой женщине? Кто кого предал? Вот еще вопрос. Ты даже не представляешь, как мне самому тяжело. И поговорить на эту тему не с кем.